Глава 13. Отдельный магический батальон наконец увидел замаскированный корабль, служивший вражеской базой. Враг задействовал приблизительно 20 больших колесных БТР, 60 двуногих танков и 800 человек боевого состава, включающего большое число волшебников. Хотя этого было недостаточно, чтобы захватить территорию, для одной битвы такой огневой мощи более чем достаточно. Тем не менее, сейчас они были на грани полного уничтожения. БТР и двуногие танки уничтожены, а потери пехоты превысили 70%. Силы на линии фронта, ответственные за их разгром, были теми же сорока людьми летающего отряда. И инцидент Якогамы приближался к завершающей стадии. Завершая свою роль командного офицера-добровольцев, Кацто получил сообщение из филиала магической ассоциации. «Вражеский корабль отходит от наших берегов!» Когда Кацто услышал рапорт, у него немного нахмрились брови, Показываю удивление. Враг ещё не должен был начать отступление. В пределах видимости уже не было никаких сражающихся вражеских боевиков. Отряд, с которым они сражались всего лишь мгновение назад, бежал, оставив группу прикрытия позади. Даже выжившие члены группы прикрытия сдались. Тем не менее, за такой короткий срок просто невозможно, чтобы все оставшиеся успели сесть на корабль. Вдоль береговой линии ещё должны остаться вражеские силы. «Похоже, враг отказался от любых попыток восстановить оставшиеся силы. Должны ли мы перейти к полному уничтожению?» Офицер связи примерно возраста Кацта со сверкающими глазами задал ему вопрос. После ожесточенных непрерывных боёв с большими потерями союзников, мстительного духа следовало ожидать. Тем не менее, именно по этой причине Кацта покачал головой. «Это не наша ответственность. Мы не должны идти на ненужный риск. Оставь остальное JSDF». «Вас понял». Наверное, его не удовлетворил такой ответ, но он не возразил волшебнику из десяти главных кланов, который привел их к победе. Из молодого человека всем отрядом добровольцев был передан приказ прекратить боевые действия. Батальон из Цуруми пришел с севера, отряд из Фудзисавы был наконец на подходе с юга. Западошел гарнизон из Цути с частями из отряда Фудзисавы. Не в состоянии выдержать давление со всех трех фронтов, враг оставил попытки восстановить десантные отряды, и начал отступление. Не то чтобы Янаги пытался позволить вражескому кораблю, отчаянно поднимавшему якорь, сбежать. «Оставьте не успевших сбежать врагов отрядом позади! Мы примем бой с вражеским кораблем и уничтожим его!» Хотя можно было, используя мобильные костюмы, пролететь над остатками врагов на земле и начать штурм вражеского корабля, ворвавшись прямо внутрь, Инаги решил не использовать эту стратегию из-за непомерного риска и потери времени. Используя солдат с винтовками повышенной прибивающей силы в качестве сопровождения, он поставил солдат, вооружённых управляемыми ракетами с боеголовками направленного взрыва, в центр и сформировал отряд нападения. Тем не менее, как только они собрались подняться в воздух, голос призвал его остановиться. «Капитан Янаги, пожалуйста, не начинайте прямое нападение на вражеский корабль!» «Фудзибаяси, что случилось?» Через внутреннюю связь его прервала Фудзибаяси. «Вражеский корабль использует гидрозиновые топливные батареи. Его затопление в Токийском заливе слишком сильно скажется на качестве воды». Янаги прищелкнул языком. Он не собирался спрашивать, почему она это знает, уловить поток электронов и с помощью магии отследить цель – одна из излюбленных магических тактик Фудзибаяси. Она могла отличить нормального волшебника от усиленного, просто прочитав слабые мозговые волны на расстоянии вплоть до одного километра. Так что обнаружить молекулярный состав массивного топливного бака без каких-либо радиационных экранов ей было нетрудно. Тогда что мы будем делать? «Отступай, Янаги!» «Командир?» — удивился Янаги, но не потому что передача изменилась, а из-за самого приказа. «Не пойми меня неправильно. Мы не заканчиваем битву. Оставь очистку оставшихся врагов отрядом из Цуруми и Фадзисавы. Твоя группа должна немедленно вернуться». «Вас понял». Он, должно быть, сумел организовать свои мысли, пока получал сообщение, на этот раз в его голосе не было колебаний. Солдаты, использующие мобильные костюмы для полёта, были превосходны в молниеносном налёте на штаб врага или осуществлении внезапного нападения на тыл врага, но они плохо подходили для боевых операций, вроде зачистки, требующих массу силы и времени. К тому же, даже если они повысят эффективность, собрав элитные войска, Долительное применение магии так или иначе приведёт к истощению. Янаги отдал приказ своим войскам вернуться на базу. Передав командование батальоном Янаги, майор Казама повёл капитана Санаду и лейтенанта Фадзибая сиитацию на крышу башни залива. Процесс зачистки, уничтожение последних оставшихся врагов и возвращения боевой зоны в небоевую зону в большинстве был завершён. Хотя рассеянные выстрелы иногда вспыхивали по всему периметру, к наступлению ночи всё должно затихнуть. Что касается обвала тоннеля, похоронившего под землей убежище, по первоначальным оценкам выход к нему могут расчистить уже завтра. Людям в подземном убежище было комфортнее, чем тем, которые находились во временных убежищах, возведённых на поверхности. Уже было шесть вечера. Сумерки, время дьявола. «Вражеский корабль у Сагаминады направляется на юг со скоростью 30 узлов». Лейтенант Фудзибаэси доложил о Казаме, смотря на портативное устройство наблюдения у себя в руках. «Это середина между Осимой и полуостровом Боза. Там можно уже и потопить». Кивнув, Казаму повернулся к Санаде. «Освободи печать третьего глаза». «Вас понял». Получив ключ к от Казамы... Санада с довольно неосторожным и даже радостным выражением на лице открыл печать на большом кейсе возле себя. Этот кейс спешно отправили ему штаб в штаб-квартиры в Касамиуре. Комплекс блокировки состоял из ключ-карты, проверки узора крови, пароля и проверки голоса. «Всё является иллюзией. иллюзия является всем. Пароль подтверждён». Хотя голосовой ответ был первоначально ненужным, но, видимо, это было одним из хобби Санады, несмотря на то, что эта печать не была шуткой. Внутри находился большой специализированный кат в форме винтовки. Санада лично достал кат, третий глаз, и передал его Татсу, который всё ещё был в мобильном костюме с опущенным шлемом. Татсу вытащил шнур из рукояти оружия и присоединил его к правому запястью. Соединение прошло через линии в мобильном костюме и подключилось непосредственно к шлему. «Особо лейтенанта Агура!» Казама назвал псевдоним Татсу. «Активирую взрыв материи...» «И вражеский корабль!» «Ей, сэр. В голосе ситуации был след беспокойства. Хотя последний раз он использовал взрыв материи в бою три года назад, успех самой магии не ставился под вопрос. Тревога пришла от его рвения еще раз это запустить. Тация повернулся лицом к югу и приложил приклад винтовки к себе к плечу. «Установлена связь с камерой наблюдения в стратосфере!» Фудзибаиси доложила Казами, не отводя глаз от устройства наблюдения в форме ноутбука. Не было необходимости информировать Тацию, так как изображение появилось в шлеме Тацию, инфракрасное изображение вражеского судна. Платформа, оборудованная камерами для слежения за национальными границами, которая была в стратосфере над Японией, послала изображение на антенну третьего глаза. Используя для подтверждения цели то же изображение, которое видел Фудзибаяси, Тацию через информационные измерения начал поиск внешнего состояния вражеского корабля. Его корпус покрывали бесчисленные капли, среди них он выбрал каплю воды, прицепившуюся за палубу прямо над боком гидрозивного топлива. Камера не могла различить каждую конкретную каплю, потому он применил вспомогательную систему удалённого наведения третьего глаза и закончил прицеливание, визуально получая информацию. «Взрыв материи!» «Активация!» Пробормотал Таца и нажал на спусковой крючок. Вражеский корабль, который шёл на юг от Сагоминады, Убаюкивался чувством безопасности. Как и ожидалось, японские военные не пытались преследовать. Ха, у этих парней нет яиц. Они боятся разлива гидразина? Именно. Они могли лишь смотреть, как враг отступает в безопасное место, так как до сих пор застряли на лицемерии, таком как защиту окружающей среды. Конечно, солдаты любой страны будут сопротивляться принятию пораженческого настроения, Хотя они считали, что всё ещё под наблюдением от искусственных спутников или платформ в стратосфере, они верили, что уже в безопасности от дальнейших атак. С их стороны это точно не была беспечность. По большому счёту, если что-то могло случиться, то нападение к настоящему времени уже бы произошло. По крайней мере, их должны были бы преследовать военные корабли или самолёты. Запомните, мыслих в этом с тем за это унижение. Больше чем один или два присутствующих офицера уже приняли новое нападение как должное и поклялись отомстить. Сейчас они как раз собирались пройти к востоку от Осимы. Вдруг забыл сигнал тревоги. Это был сигнал тревоги колебания волн псионов, указывающий, что они находятся под вспомогательной системой прицеливания КАТ. «Что происходит?» Капитан корабля, должно быть, требовал оперативной сводки. Вполне понятно, ведь не было даже намёка на врага в радиусе 10 километров. Тем не менее, капитан замаскированного корабля не смог закончить даже это короткое предложение. На палубе появился палящий шар света, тут же нагрелся воздух, пошли ударные волны, расплавилась палуба, металлический шар мгновенно воспламенил всё, что горит, включая гидрозин, весь корабль пожрал колоссальный огненный шар. Пылающий ад, взрывом материи, можно было увидеть с крыши башни холма через камеры наблюдения из стратосферы. Высшая степень магии разложения – взрыв материи. Магия, которая может разложить материю в энергию. Это была не реакция аннигиляции, так как магия прямо разложила материю в энергию, не было потери энергии от столкновения между электронами и позитронами, которые можно видеть в реакции аннигиляции. По формуле Эйнштейна создаваемая энергия – масса, умноженная на квадрат скорости света. Энергия, высвобожденная от одной капли воды – От ничтожных 50 миллиграммов материи эквивалентно 100 тоннам тротила. Так много тепловой энергии мгновенно высвободилось из одной капли воды. «Подтверждаю взрыв в месте вражеского корабля. Визуальное подтверждение невозможно в связи с паром, созданным взрывом, но, как ожидается, корабль затонул. Подтверждаю сдопление. Опасность цунами?» Татция поправила санку и спросил Фудзебаеси, когда-то докладывала, смотрел в устройство наблюдения. «Не волнуйся, нет никаких признаков цунами». «Мы смогли поразить 50-миллиграммовую каплю воды на расстоянии приблизительно 80 километров». «Третий глаз выполнил своё назначение». Радостно доложил Санада. Казама молча кивнул Санаде и поздравил Тацию. «Отличная работа». «Да, сэр». Отдал честь Тацию. Казама кивнул и объявил об окончании боевых действий. Сидя в одиночестве в баре... Джоу Гуэнь Цзэнь получил известие, что корабль, атаковавший Екагаму, потоплен. Он получил секретное сообщение от своего мастера, который имел источник информации со всего мира. Джоу Гуэнь Цзэнь тонко улыбнулся, он не был расстроен из-за их смерти. В конце концов, они были лишь людьми, предки которых так получилось жили в той же стране. Их страна не предоставила даже чуточку защиты, но они имели наглость требовать, чтобы другие трудились в поте лица, и предоставляли ресурсы, будто это само собой разумеется. У него не было причины хорошо к ним относиться, так же, как он не имел никаких положительных чувств к правительству этой страны. «Просто великолепно, что сила страны ослабла», — подумал Джоу. «Уменьшение национальной силы подразумевает увеличение экономической стоимости. Если национальная мощь всех стран снизится, императивные нормы также ослабнут, а это, в свою очередь, даст ему больше свободы действий». А в этот раз целью было уменьшить магическую силу этой страны, навлекая на смерть в бою многих боевых волшебников, что, похоже, закончилось провалом. Тем не менее, другая страна понесла значительный ущерб. Кроме того, вероятно, та страна мобилизует волшебника стратегического класса. Его мастер уже всё устроил. Так что эта страна, несомненно, отправит собственного волшебника стратегического класса. Какая страна выиграет? Или это будет взаимное уничтожение? А Джоу легонько покачал вино в бокале и злобно улыбнулся.